Глава 13 Не знаю, как спалось моему виртуальному другу, с которым я вчера чуть было не занялась виртуальными поцелуями, но лично мне не очень. Много думала. Не только об Анри, но и о новой работе. Стала рано, и, сидя с бутербродом на кухне, взяла блокнот и стала выписывать собственные мысли. Итак, что можно сказать об Анриале? Не бедный. Я думаю, все эти квесты с подарками он мне не на последние деньги устраивает. Сейчас заглянула в интернет, узнать, сколько стоят подаренные мне духи. И тоже весьма впечатлилась. Может, некрасиво смотреть стоимость подарков. Но пример на ты заразителен. Ну и просто слишком мало информации о моем таинственном собеседнике. Цепляюсь за каждую соломинку. Мое предположение, это точно не коллега моего уровня. Это не программист Сережа, он столько не зарабатывает. Не прижимистый Анатолий. Так, следуем моей гениальной логике дальше. Деньги есть. Наверняка и должность хорошая. Значит, товарищ возрастной. Сразу почему-то рисуется пузатый лысеющий дядечка. Но это не страшно. Мне уже настолько нравится Анри, что какая бы ни была внешность, я, скорее всего, закрою на это глаза. Если, конечно, не совсем дряхлый старичок. Постукиваю подушечками пальцев по столу. Все-таки я думаю, что попался мне не рядовой сотрудник. Вероятно, какой-нибудь начальник или топовый специалист. Хочется узнать больше. Так хочется, что уже нет сил терпеть. Чувствую, я все-таки сдеру лягушачью шкурку анрела. Даже план начинает созревать. Надо навести справки у Рондо. Он все про всех знает и со многими общается. Поэтому и меня так быстро вычислил. Еще я знаю много о вкусах Анри, Знаю, что в литературе, музыке и кино предпочитает все зарубежное. Много чего интересного мне насоветовал, но из родного предпочитает исключительно классику и за современными тенденциями не следит. Поэтому все мои фразы и шуточки из известных книг и фильмов им часто вообще не воспринимаются. Но это все лирика. Пора собираться на работу, готовить кофе шефу. Утром мы с Натой не изменили сложившейся традиции и встретились в кафе. Ната, само собой, мрачная и злая. «Ну, как тебя обратно приняли?» «Да ничего жалели. На тебя плохо думают. Что ты подсуетилась?» «Я им говорила, но они не слушают. На самом деле завидуют просто, потому и надумывают». М да. А с Громзе Ивановной как?» «Ты знаешь, вообще нормально. Кажется, милой» со всеми вежливо общается. Ко мне претензий не предъявляла, еще и домой пораньше отпустила. А как тебе с моим мачо-монстром? Тоже нормально. Работы не перегружал. Когда хотела задержаться, чтобы разобраться в делах, прогнала с кабинета с формулировкой, что неофициальные переработки не приветствуют. Надо же как. За первую половину рабочего дня я кое-как разобралась с текущими делами. Появилось время на мои шпионские задумки. Параллельно с работой зашла в чат. Повезло, Ронда там. Завязала с коллегой легкий разговор, намереваясь скоро постучаться к нему в приват. Сразу решила этого не делать, потому как давно уже не общались. Мои действия выглядели бы очень подозрительно. Так что да, я хитрый и осторожный шпион. Пока болтала с Рондо, подключился из корабей сразу присоединившись к беседе. После того, как я Сергея по сути отшила, мы общались мало, но вполне дружески. Словно ничего и не было. Но в этот раз произошло странное. Как правило, Анрил в общем чате отмалчивается, а тут резко вклинился в нашу с Рондой и с Коробеем беседу, когда мы спорили по какой-то профессиональной ерунде. Анри парой веских фраз разрешил спор. Само собой обратил мое внимание на себя. А потом и вовсе ушел в разговор с какой-то Кэти. И вроде бы ничего такого Андрей этой киски не пишет. Веселый непринужденный разговор, как у меня с Рондой и с Коробеем. А я чуть не лопаюсь от ревности. Не выдержала, вышла из чата, забыв про свои планы. Ух, как я злюсь. Но при этом понимаю, что Андрей именно что щелкнул меня по носу. Наверняка ему тоже не нравится мое общение с рондой и с Коробеем. «Лично мне прямо хочется прийти к Анри в приват и повозмущаться, чего это он там с другими беседы ведет». «Да уж, только сейчас поняла, какая у Анриала железная выдержка. Он ни разу мне не устраивал ревнивых разборок, но в какой-то момент предложил взаимный договор. Теперь переживаю и хочу зайти в чат, проверить, общается ли до сих пор Анри с этой Кэти». «Сдержалась» но чтобы отвлечься, подготовила и понесла скопившиеся на подпись документы к шефу. Войдя в кабинет, удивилась, поскольку босс разговаривает с кем-то по видеосвязи на китайском и отвечают ему тоже по-китайски. Это как раз то, о чем говорила Ната, про непонятные дела Александра Марковича. Застыла в дверях, не зная, можно ли войти. Босс знаком показал мне, что можно. Положила бумаги на стол перед начальником, и тот... Опять же, знаком показал, чтобы я подождала. С удивлением наблюдаю за тем, как шеф умудряется одновременно вести переговоры и почти незаметно проверять и подписывать документы. Просто стоять было скучно, поэтому я стала прислушиваться к чужому разговору. Язык я давно стала забывать за ненадобностью, да и много специфических терминов звучит. Но кое-что поняла. Разговор определенно рабочий. Что-то о продажах и поставках, причем больших и для нашей компании. Но при чем тут мой босс? Это же не его работа. Так увлеклась подслушиванием, что не заметила, как начальник подписал все документы, обратила внимание, как изучающий он на меня смотрит, сам уже перестав отвечать своим собеседникам. Да, как-то нехорошо вышло. Александр Маркович извинился и резко попрощался со своими собеседниками, после чего закрыл компьютер. Алиса Петровна, а вы ведь, кажется, китайский изучали, да? Честно сказать, я думал, в резюме вы упомянули об этом для галочки. Так многие делают при поступлении на работу в нашу компанию. У вас бы все равно знание языка не стали проверять, так как должность, на которую вы претендовали, данного знания не требовала. Другой вопрос, если бы вы стали претендовать на переход на другую должность, где подобный навык нужен, И оказалось бы, что вы обманули, были бы проблемы. Язык я почти не помню. Забывается за ненадобностью. Шеф кивнул, принимая мой ответ. И отдал подписанные бумаги. А вот лично у меня теперь много вопросов. Главный, почему начальник ведет серьезные переговоры, судя по всему, с китайцами, от лица нашей компании. Начинайте освежать в памяти китайский. Зачем? Насторожилась. На нашей работе данное знание всегда может пригодиться. Олеся, вы прямо клад. Мало того, что пока отвечаете всем моим потребностям, так еще и новые бонусы у вас находятся. Только надо глубоко копать, чтобы понять, что вы то самое сокровище. Ого, вот это комплимент. Как-то настораживает. Да ну, не буду ничего освежать. Не знаю, какие уж там планы у моего шефа, но я им соответствовать не собираюсь. «Ну, правда, я уже давно не студентка. Могу отдыхать, не загружая в голову тонны знаний. Если Александру Марковичу что-то будет не нравиться, пусть увольняет. Максимум, что я могу сделать, чтобы освежить память, это посмотреть фильмы на китайском. Способ для ленивых». Во второй половине дня шеф потащил меня с собой на большое совещание, проводимое среди начальников отделов. Впервые присутствовала на подобном мероприятии. Послушать и понаблюдать оказалось интересно. Это даже не столько совещание, сколько тусовка, где высшее руководство делится новостями, планами и направляет нижние звенья в нужное русло. Ну и просто общение происходит, налаживаются контакты и связи. Помощников и секретарей тут не так уж много, и каждый при своем начальнике что-то записывает в планшет. Хм, вот что интересно. Все помощники только у крупных боссов, и только мой выделяется. Не на самой крутой должности, но при помощнице. Надо будет уточнить у Наты, почему это нашему начальнику такие поблажки. А пока достала органайзер и с умным видом в нем рисую, создавая впечатление серьезной работы. Все было ничего, пока в какой-то момент при выходе из зала не столкнулась случайно с Анатолием. Мужчина поздоровался с моим боссом, а мне это к похабненько незаметно подмигнул. Обомлела. Чего это Анатолий мне подмигивает? «Анатолий, скажите, а почему вы подмигнули моей помощнице?» Заинтересовался данным вопросом мой босс, тоже все подметивший. Мой неудавшийся кавалер смутился, видимо, не ожидая такого прямого вопроса. Извинился, пояснив, что его неправильно поняли, и поспешил удалиться. Не успела я расслабиться, как от шефа последовал вопрос уже мне, заданный холодным если не сказать злым тоном. Олеся Петровна, а вы можете что-то объяснить?» Неопределенно пожала плечами. «С Анатолием мы всего раз сидели в ресторане в общей компании. Вы, кстати, застали этот момент. Тогда еще к Наталье ее молодой человек подъехал. Ну и еще как-то раз сходили выпить кофе, чтобы обсудить пару рабочих моментов, и все. Больше не общались. Так что я сама в полнейшем недоумении». «Хорошо, но на будущее следите за вашей репутацией и за тем, с кем общаетесь». Покорно кивнула для вида, сама думая о том, что вряд ли смогу выполнить требуемое. «Я уже общаюсь виртуально, не пойми с кем, и уже даже начала заниматься с ним виртуальными поцелуями». Слово о поцелуях. Этим тихим и спокойным вечером не случилось никаких подарков, квестов и прочих приключений. Хотя бы потому, что я попросту не заходила в чат. Зато, когда уже собиралась спать, заглянула туда и мне сразу написал Анриал. «Привет, Пай!» «Привет!» «Ничего не могу с собой поделать. Тихо злюсь из-за этой Кэти!» «Ты сегодня почти весь день в чате не появлялась». «Что-то случилось?» «Я бы и сейчас не появилась, но не выдержала. Соскучилась». «Нет, все хорошо, была занята». «Ты ложишься?» «Почти». Сейчас ванну принимаю, потом сразу спать. Ванну, да? Кажется, сейчас у кого-то разыграется воображение. Угу. Я лежу в горячей воде, я совершенно расслаблена, и мне очень хорошо. Да-да, это у меня разыгрывается воображение. Представь, что я рядом. Сзади. Ты сидишь у меня на коленях. Я медленно поглаживаю твои бедра прижимая тебя к себе все теснее». Немедленно отреагировал Анри. «Представила, и что дальше?» «Развлекаюсь. Не могу сказать, что такие разговорчики с Анриалом меня заводят, скорее веселят. Но мне нравится, что наше общение перешло с совершенно целомудренного на другую, более интимную стадию». «Анри, какой ты?» «Ну, чтобы мне легче было представлять, хотя бы что-то скажи». Следующее сообщение от моего собеседника заставило меня весело и вместе с тем нервно фыркнуть. Я большой, Пай. Высокий? В том числе. Ой-ой. Красивый? Много вопросов, Пай. Жду взаимного откровения. Я маленькая. Миниатюрная? В том числе, блин. Можно и так сказать. Знаешь, Пай, что бы я сейчас с тобой сделал? «Что? И зачем я спросила, а?» Впрочем, ничего особенно страшного Анри не написал. «Поцеловал бы там, здесь, обнял бы так и эдак, еще наклонил бы вот так. Сейчас время доступного интернета, так что я уже видела и знаю достаточно много в теории. Но все равно Анрил в некоторых моментах смог удивить. А еще я поняла, что у него очень изощренная фантазия». Но, кажется, он сдерживается в своих описаниях пожеланиях на будущее, дабы меня не вспугнуть. Прямо как чувствует, что я очень даже это могу, в смысле испугаться и дать дёру. Хотя бы просто потому, что адекватно понимаю, что в силу неопытности и неготовности ко взрослым отношениям не смогу соответствовать. В какой-то момент поняла, что в ванной я с Анри засиделась и уже клюю носом, о чём и сообщила собеседнику. Хм, везет. Мне вот наоборот совсем спать не хочется. Знаешь что, Пай? Возможно, действительно стоит уже встретиться. Стрепенулась. Теперь из меня сон слетел. Когда? Давай на корпоративе. Ой, да это уже совсем скоро. Сердце стучит быстро-быстро. Я сама сейчас ему в такт скакать начну. Только из ванной выберусь. Хорошо, а как мы друг друга узнаем? Думаю, найдем способ. Но давай это решим ближе к делу. Ты ведь, кажется, хотела спать. Спокойной ночи. И тебе, пирожок. Знаешь, я уже в предвкушении. А уж я в каком. И страшно, и одновременно испытываю дикий восторг. Выпрыгнула из ванны. Ощущаю себя легкой пташкой. Будучи уже в своей комнате, мечусь радостно из угла в угол, осознавая новости продумывая все детали, предвкушая. И тут резко остановилась. Мне же совершенно нечего надеть. И вообще я совершенно не готова. Все потому, что вообще не собиралась на этот корпоратив идти. Максимум только показаться ради приличия. И сразу сбежать. Не люблю столь массовые мероприятия. Да и бывшие коллеги, судя по словам Наты, мне не обрадуются. Вот теперь еще и головная боль что же надеть. Простенькое легкое платье для свиданий, что я купила, явно не подойдет. Тут нужно нечто вечернее. Ладно, пока надо спать, ложусь в постель, а у самой в животе бабочки летают. Необычайное волнение, которое не дает мне лежать спокойно. Ни с кем еще я так не хотела встретиться, как с Анри. И я так не хочу разочароваться.